Глава шестая. Утром все же решилась попросить и получила небольшое зеркальце на узорной ручке. Мне давно, еще в начале пути, были выданы Петром гребень и несколько простых лент для кос. Гребешок оказался парой этому зеркальцу. Сразу было заметно, одним мастером сделано. Нитку жемчика, что перевивала мою косу, пришлось спрятать. Я хотела продать дорогое украшение, но дядька Петр не позволил. Сказал, пусть на память о хороших временах останется. «Повезло мне на добрых людей», — подумала я тогда, переплетая косу. Я не сразу заглянула в зеркальце. Сначала перемыла плошки после завтрака, пытаясь не смотреть на свое кривое отражение в ручье. Потом скатала и убрала постель. Дождалась, когда Петр и Егорка, все утро бесперестанно пялившиеся на меня, уйдут в поле, чтобы привести лошадей. Пора было трогаться в путь. Прежде чем разглядеть себя, я уняла бешеный стук сердца. И без зеркала было понятно, что изменилось. Волосы от рождения были медного оттенка, а теперь сделались чуть ли не красными. Еще видся круто начали. Словно я на самом деле родом из рома. Одно хорошо, голос стал более глубоким. Пропали песклявые ноты. Словно я сделалась старше. Я даже попробовала петь и удивилась, как ладно получилось. Но вот остальное... «Чего киснешь? Не понравилось самой себе?» — спросил Петр, приведя наших лошадок. Заметил, как я закусила губу, вертя головой туда-сюда. «Красивая же, как и обещали». «Красивая», — буркнула я, пряча зеркало. «Ну, совсем чужая». «Ничего, привыкнешь. Даже Егорка признался, что так ты гораздо милее смотришься». «Не узнаю я себя. Очень жутко становится». Я горестно вздохнула. Нос вроде такой же, да не такой. Более курносый, что ли. Губы сделались тоньше, а рот меньше. Зато глаза на полу лица. Петр улыбался. Но не карии, каким я привыкла, а зеленые. Как вода в застоявшемся пруду. Брови широкие и темные, как у персянки. И сиськи. Я отвела глаза, борясь с собой, чтобы не сказать, как вымя у коровы. Откуда такие сиськи? «Одежда трещит!» Дядька Петр рассмеялся. «Зато теперь не надо прятаться. Дыши свободно, гуляй где хочешь. Ни один, кто знал прежде, не опознает». «Дядька Петр, скажи, почему за свободу надо платить такую высокую цену?» «Потому что она бесценна». Он вытащил из-за пояса кнут и передал его красному точно рак Егорке. Наверняка молец подслушал нашу беседу. К тому времени он уже запряг лошадей. Я забралась на облучок и пристроилась рядом с мальчишкой. Дядька Петр пошел к голове обоза. Теперь ему не надо все время находиться рядом со мной, боясь, что меня опознают. «Егорье, подожди!» — крикнул кто-то, как только мы тронулись. Егорка осадил лошадей и пихнул меня локтем. «Тебя зовут? Оглохло, что ли?» — буркнул он. «Или забыла, что тебе Егоре звать!» Я цыкнула на мальчишку и оглянулась. Бежала Зорька. «На, бабушка передала. Всю ночь юбку переделывала». Она сунула мне свернутую в узел красную ткань. «Сказала, чтобы сразу переоделась. Нельзя тебе в своем платье разгуливать. Вдруг заприметили его на княжне. Ткань, дорогая, пуговки из кости сделаны. Кружево на верхней рубашке по цене коровы. Вот и прицепятся с расспросами, где взяла. Так как теперь ты рома, то сразу скажут, что украла. Еще плите отхватишь». Я вздохнула и полезла в кибитку, а Зорька заняла мое место рядом с Егоркой. Повозка тронулась, и я торопливо принялась переодеваться во все новое. Всю дорогу до города Ахмыла Зорька учила меня песням и движениям танца, из-за чего наша кибитка сотрясалась точно лихорадочная. Хорошая память и пригодная способность легко выделывать коленца вселили в меня уверенность, что через несколько уроков не стыдно будет выдавать себя за дочь дорог. Бабушка тебя гадать научит, и будешь настоящий роман. Мы обе радовались тому, что стали подругами. Егорка косился на нас и скрипел зубами. Я отняла у него часть внимания Зорьки. С главных ворот нам в Ахмыл въехать не позволили. Был ярмарочный день, и без нашего обоза повозок хватало. Пришлось объезжать город стороной, чтобы попасть в другие ворота, где до площади и идти дольше, и улица погрязнее. Но и там нас не пустили. Сколько не убеждал дядька Петр, что кукольники и приехали народ веселить, отказали. Пришлось нам искать место, где пристроить обоз. Когда двигались вдоль городской стены, проехали мимо храма на холме. И мне тут же вспомнились охваченные огнем лики богов и слезы богини Мокоши, сочащиеся из потрескавшегося дерева. Сердце сжалось от боли, и меня неумолимо потянуло подняться к богам в обители. С нетерпением я ждала, когда мы устроимся на одном из постоялых дворов, чтобы кинуться бегом в храм и поклониться великой ткачихе. Сейчас я особенно сильно нуждалась в защите богини земли. Вот и плодородия. Я не знала, примет ли она меня после колдовских чар, но то, что я осталась прежней в душе, не несла в себе злобу на весь мир, а в моем чреве таилось любимое дитя, должно было растопить ее мудрое сердце. Когда всех скоморохов с их куклами, дудками и балалайками усадили в большой цветастый шарабан и увезли в город, собрались и мы с Зорькой. Потопали пешком в компании еще нескольких женщин Рома. Подойдя ближе к городской стене, я шепнула Зорьке, чтобы дальше ступали без меня, а сама побежала к холму. Поднявшись по крутым ступеням, с опаской вошла в храм, где стенами был частокол, а крышей открытое небо. Меня встретили потемневшие от времени и непогоды каменные идовы. Они смотрели на мир грубо вытесанными глазницами. Их лики снизу подсвечивал огонь, разведенный в чаще железного треножника, отчего казалось, что боги хмурятся. — Великая откачиха, мать сыра земля! — шепотом произнесла я, встав перед богиней мокаш. Ты, как и я, носила под сердцем дитя, поэтому понимаешь, как страстно я желаю родить его сильным и здоровым. Прими под свое покровительство сироту и помоги в трудный час. Я положила к ее ногам нитку жемчуга. Ничего более ценного у меня не было, но я решилась принести этот дар, чтобы мокаш выделила меня в веренице поклоняющихся ей людей. Я подняла глаза на высокого идола. Одна рука богини лежала на животе, другая прижималась к сердцу. Пляшущая в чаше пламя бросала блики на лицо ткачихи судеб. И казалось, что она то улыбается, а то вдруг кривит лицо, словно от сильной боли. Я знала о ее боли. Жена главного и самого грозного бога, она изменила ему с богом Велесом. И разгневанный Перун убил всех ее детей. Великая ткачиха познала ей материнство и горе утраты, и отчаянную любовь к мужчине, из-за которой потеряла все. — Как ты вынесла свою боль? Как оправилась? — спросила я, хотя понимала, что не получу ответ. Что-то громко покатилось по полу. И стукнувшись, остановилась у моих ног. Я опустила глаза и увидела оберег, в круге которого пылало солнце. А в центре светились красные руны, четыре маленьких ромба. Я знала, что они означают совесть, дух, душа и тело. Маменька заставляла нас с сестрой вышивать эти важные символы Макоши. Данный богиней знак обещал помощь и защиту. Поблагодарив великую ткачиху и зажав в кулаке оберег, я покинула храм. Зорька и женщины никуда не ушли. Дождались меня. Видать, дядька Петр велел за мной присматривать. Никто не ворчал, с пониманием отнесся к моему желанию поговорить с богами. По сравнению с величавым Ахмылом, мой родной город казался маленькой деревней. Столько здесь было домов и народа. Празднично одетые люди шли к центру поодиночке и целыми семьями. Ближе к ярмарочной площади женщины-рома ловко растворились в толпе. Каждый занялся своим делом. «Ты сегодня только присматривайся!» Взяв меня за руку, поучала Зорька. «Если заметишь опасность, дашь мне знак. В случае беды сама не вмешивайся. Уходи сразу на постоялый двор. Я выкручусь». «Ты танцевать собираешься или...» Я нахмурилась. «Или...» Подмигнув мне, ответила Зора. «Город большой, богатых людей много. Есть чем поживиться. Если крик поднимут... Затеряться на кривых улочках просто. Плясками, подруга, много не заработаешь. Я с трудом сглотнула. Не так я представляла помощь дядьке Петру. Я едва поспевала за шмыгающей в толпе зорькой. Люди торговались, били по рукам, лакомились сладостями, смотрели на представления скоморохов и кукольников, веселились и смеялись над шутками и похабными частушками. А я ужом скользила за подругой, только и успевая ахать, когда та показывала мне очередной срезанный кошель, который тут же прятала под широкой юбкой. «Пора уходить!» После очередного забега по площади шепнула мне Зорька, а я выдохнула с облегчением. Мой первый рабочий день на новом поприще подошел к концу. Она пошла первой, я за ней. Обе понимали, пока не выберемся за городскую стену, успокаиваться рано. Мало ли, вдруг кто-то наблюдал за нами и понял, что не просто так околачивались в людном месте. На улице ниже площади кто-то из прохожих нечаянно толкнул меня, и я вылетела на обочину, где едва не попала под копыта лошади. Всадник оказался более внимательным, а потому успел схватить меня за руку. Его прикосновение неожиданно обожгло. Я даже взвизгнула от боли. «Что такое?» — недоуменно спросил он, отпуская мою руку. Я потерла ноющее место, и в этот самый миг в голове мелькнуло видение. «Бросающаяся в атаку черная змейка!» Я даже отшатнулась. Настолько правдоподобно она выглядела. Распахнутый рот, выворачивающиеся для укуса два острых зуба. Но она подала, она не на меня, а на того самого мужчину, что застыл, ожидая ответа. «В вашей кровати змея», — выпалила я, поднимая на всадника глаза. Немолодой, но красивый. Волосы темные, по вискам побитой сединой. Одежда дорогая, лошадь из породистых. Сразу видно, из высокого сословия. «Знаю». Он улыбнулся мне. Ее и сестра моя так называет. Нет, вы не понимаете. Змея вас укусит. Я нервничала, не понимая, откуда знаю, что кровать-то широкая, да под пологом. На полу ковер из персии, а под шелковым покрывалом прячется в складках змея. Тоненькая, всего-то спалец, но смертельно опасная. Каждый день жалят. Со смешком ответил мне Чернявый. Ему нравилось смущать своими ответами девчонку Рома. «Для того и держу». «Почему вы не боитесь смерти? Вы колдун?» «Я знала, только колдуны могут справиться с ядами». «Нет». Он помотал головой. В его глазах светился интерес. «Я не колдун. И смерти, как всякой смертной, боюсь». «Тогда не ложитесь в свою кровать. Змея, кем бы она ни была, обязательно вас ужалит. Если не послушаетесь, не проснетесь». Мужчина наклонился и посмотрел мне в глаза. Не знаю, что он там увидел, Но улыбка с его лица слезла.